«Русинов?» — вложил этот невзрачный, плохо одетый человек. «Ну что ты морду воротишь, а? Разбогател, гад, не узнаешь. Опять в начальниках. Русинов, вы поглядите, какая машина! Какое авто!» Он начал стучать по машине. Люди, обтекая ее, оборачивались, вглядывались в лица. Светофор будто заклинило. «Мамонт, я узнал тебя. Открывай двери. Это же я, Носарев, помнишь? Гипербореец, Русинов, Саша, полковник Русинов!» Прохожие замедляли шаг, останавливались. Мамонт выключил фиксатор задней двери, потянул защелку на себя. Гипербореец ворвался в машину, повалился на сиденье, таращив глаза. И, наконец, загорелся желтый свет. Глава девятая. Замкнутое пространство машины не позволяло выразить ни чувств, ни эмоций целых три часа. Отчего-то все сидели как на иголках, и это странным образом развлекало Арчеладзе. Воробьев был за рулем, но за дорогой следил невнимательно. Поминутно вертел головой, и было непонятно, то ли от интереса, что происходит на заднем сиденье, то ли укачивал простреливающий нерв зуба. Негрей был рядом с ним и тоже не находил себе места. Оглядка назад у него стала навязчивым движением. Он поворачивал себя всякий раз лицом на дорогу, однако в течение трех минут его тело Плечи, колени, голова. Само по себе ориентировалась на начальника. Полковник понимал, от чего всю дорогу вертятся и молчат мужчины. Машинистка Капиталина сидела рядом с ним и тоже чувствовала себя неуютно в этой компании. Она не могла отказаться от приглашения самого Арчеладзе, тому же была шокирована им и в первое время сидела несколько бесчувственная и отрешенная. Затем тоже стала проявлять беспокойство и не знала, куда деть свои прекрасные колени. Кожаная юбка и так была коротка. Тут же в положении сидя ее длина уворовывалась бедрами, обнажая их выше середины. И руки с прекрасными музыкальными пальцами ей тоже мешали и не находили занятия. Испуганный нежный взгляд капиталины ни на секунду не задерживался ни на одном предмете, однако не бегал, а плавно и бесконечно скользил в пространстве. Ощущая его на себе, полковник чувствовал прикосновение, как если бы она тронула рукой. Он единственный всю дорогу сидел непринужденно и испытывал тихий восторг предощущение отдыха в осеннем лесу, прогулки с капиталиной, вечер в охотничьем доме, все будоражило и возбуждало его душу. И было совершенно наплевать, что спецотдел, этот корабль в автономном плавании, на целые сутки останется без капитана, что рядом сидит сотрудница, предающая его интересы и что по этому поводу волнуются и переживают мужики. Охотничий домик, а вернее небольшой деревянный терем, окруженный постройками подсобками и домами обслуживающего персонала, строился когда-то для партийного вельможи и был обставлен соответствующим образом. Зал трофеев с камином из дикого камня, где на полу искрились медвежьи шкуры, Извивались оленьи рога, из которых была сделана мебель. Кабани и косули морды таращили блестящие глаза из яшмы. На аскетические бревенчатых стенах висели медные рожки, старинные ружья с пороховницами, охотничьи пистолеты и ножи. Полковнику хотелось именно сюда, в эту исконно мужскую обстановку тянула к дереву шкурам, открытому огню. Хотелось мяса, жареного на костре, много вина в глиняной посуде, и чтобы рядом на медвежьей шкуре лежала женщина. Не обязательно любимая, не обязательно преданная, а просто как символ, женское начало. Та, другая половина живого мира, имеющая детородные формы, необъяснимую притягательность. Обслуживающий персонал остался прежним, обученным, внимательным. По виду гостей знающим, что требуется для отдыха. Кроме двух егерей и трех профессиональных стрелков-загонщиков добавилось еще два инструктора по рыбной ловле и поиску грибов. К приезду полковника все было готово: стол, огонь и вино. Осталось лишь заполнить собой пространство зала трофеев, освещенного газовыми фонарями. Две молодые барышни, две оленицы с кружевными наколками на волосах в виде ветвистых рогов гостеприимно приглашали к дубовому столу.